Ох, хлопотливая эта работа. Вау, но зато какой красивый узор получается у мистера френклина Не ли, барышня? А мой Купидон тебе разве не нравится? Да. Что вы, мисс Рэчель, он превосходен. Пенелопа, подлейте-ка моего раствора в зеленую краску и хорошенько размешайте. Угу. О, да. Ой, ну и запах... Я вам скажу, невозможный. Главное, успеть закончить дверь ко дню рождения. А запах исчезнет, как только краска про... Ах, сохнет. А, а вот запах от ваших сигар, френклин пропитал ваше платье настолько, что это терпеть нет сил. Рэйчель, если вам мое курение доставляет неудовольствие, я бросаю сигары тотчас же. Смотрим, как вы держите свое слово. Пока Пенелопа готовит краску, я загляну к маме. Пенелопа, твоя барышня самая очаровательная девушка из всех виденных мною. В том, что мистер Френтлин был влюблен в мисс Рэчель, никто из наблюдавших его не сомневался. Но в том, что молодая госпожа выйдет вскоре за него замуж, как утверждала моя дочь, я лично был не согласен. Братюшка, да, вы просто ничего не замечаете. А я-то вижу, что мисс Рэчель еще никогда не занималась так тщательно своей прической и никогда еще не была так весела и хороша. Мисс Рэчель навела тебе, душа моя, на фальшивый след. Твое чутье не разбирает его, а мой нос обмануть нелегко. Подожди-ка, как появится мистер Готфри Эблю Хо, То, что этому дамскому угоднику послали приглашение на день рождения, еще ни о чем не говорит. А я придерживался другого мнения. Сын второй сестры Миледи, жены фрезенголского банкира Эбл Уайта, мистер Готфри, обладал превосходными качествами. Цвет лица он имел прекрасный, белый, румяный, на голове прекрасные длинные льняные волосы, небрежно откинутые на затылок. ну Ну, зачем мне стараться описывать его? Если вы когда-нибудь состояли в комитете дамской благотворительности в Лондоне, вы знаете мистера Годфри Эббл Уайта так же хорошо, как и я. Он был вице-президентом, директором, членом там, где только дамский комитет, там и мистер Готфри, непревзойденный оратор и всеобщий любимец. И при всем том самый кроткий невзыскательный человек». А тут еще 16 июня случилось происшествие, понизившее более прежнего шанса мистера Фрэнклина на успех у мисс Рэчеля. Сегодня в первый раз барышня и мистера Фрэнклина не раскрашивают дверь. Вероятно, они поссорились. Да, да, да. Уж не связано ли это со вчерашним посещением нашего дома незнакомым господином? Каким господином? Он говорил по-английски с иностранным акцентом и желал видеть мистера Френклина по делу. Наверное, батюшка, потому что я слышала, как мисс Рэйчель делала строгие замечания мистеру френклину по поводу людей, с которыми он общался, и правил, которые он усвоил за границей. Я так поняла, что мистер Френклин задолжал кому-то крупную сумму. Ах, это похоже на мистера Фрэнклинга. К сожалению, состояние его матери прошло сквозь него, как сквозь решето. Частенько он берет взаймы. Да, батюшка, у меня к вам просьба. А что такое? Заступитесь, пожалуйста, за Розану Спирман. Миледи хочет отослать ее на одну из наших ферм. Прижал доктор и сказал, что у нее расстроены нервы и вряд ли она годится для услуг. Да я и сам заметил, что она потеряла аппетит, ходит с заплаканными глазами. Однажды даже дерзко ответила мне. И что еще хуже, она стала не слишком почтительна, когда с ней изредка заговаривает мисс Рэйчель. Это можно понять. Я же сказала вам, что она влюбилась в мистера Фрэнклина с первого взгляда. Что? Горничная из исправительного дома, дурная собой и с уродливым плечом, влюбила в джентльмена, приехавшего в гости к ее госпоже. Экая нелепость! Я, я умру от смеха. Батюшка, я прежде не замечала, чтобы вы были жестоки. Слова моей девочки точно обдали меня холодной водой. Я уговорил Меледи оставить в доме разану испытав ее еще некоторое время. Как показали события, и как вы скоро узнаете сами, я не мог дать худшего совета. Если бы можно было заглянуть в будущее, я собственной рукой вывел бы Розану Спирман из нашего дома. Ну, а теперь, слава богу, мы дошли, наконец, до дня рождения нашей барышни. 21 июня ей исполнилось 18 лет. Необычайно. Необычайно. Бесподобен, бесподобен. Обворожительный. Кузен Готфри, посмотрите на этот алмаз. Какой у него блеск, словно сияние луны. Господи помилуй, речи вот уж поистине алмаз. Чудо. Я никогда не видел ничего подобного. О, волшебство, очарование. Как вы уже догадались, мистер Фрэнклин с утра благополучно съездил во Фризингл, вернулся оттуда вместе с кузеном Готфри Эрл Уайтом и его двумя сестрами и вручил алмаз полковника мисс Рэджел. Следует сказать, что ссоры молодой барышни мистера Фрэнклина была непродолжительной, и уже через день они возобновили раскрашивание двери в бодуар, которые закончили сегодня к трем часам. Новости, батюшка! Мисс Рэчель отказала ему! Кому? Члену дамского комитета. Ой, гадкий хитрец! Я ненавижу его за то, что он старается вытеснить мистера Фрэнклина. Дайте-ка я завяжу бант вашего галстука. Я сама видела, как мистер Готфри увел мисс Рэйчель в цветник. Батюшка, стойте смирно. Они ушли рука об руку и оба смеялись, а воротились в рот, угрюмые, как могила, глядя в разные стороны, так что ошибиться было нельзя. Да. Тут еще барышня сказала, забудем, что случилось в Готфри и останемся кузенами. а Ведь вышло то батюшка, как я вам давно говорила, настоящий-то это мистер Фрэнклин. Меня беспокоит мистер Фрэнклин, дочка. У него расстроенный и изнуренный вид. От того, что он лишился успокоительного действия табака Он спит так дурно Да, батюшка, барышня в виде нездоровья мистера Фрэнклина Сама попросила его опять приняться за сигары Но он ответил, что ради нее Будет решительно бороться со своей привычкой И возвратит себе сон одной лишь силой воли Прекрасное это было зрелище, когда все уселись за праздничный стол. Не буду утомлять вас с описанием гостей. Вы не встретите никого из них во второй раз, по крайней мере, в моей части рассказа, за исключением двух. Эти последние сидели по обе стороны Мисс Райченко, которая, как царица на празднике, естественно, была центром внимания. На груди у неё сиял лунный камень. О, он, разумеется, необыкновенно красив, но, умоляю вас, в интересах науки взять его и сжечь. Это сказал гость, сидевший по левую руку от барышни, мистер Канди, наш фризинголский доктор приятный, общительный, маленький человек. Он любил, кстати, и не кстати, восхищаться своими шуточками и частенько без всякого умысла ссорил других людей между собой. Мы сначала нагреем его мисс Рейчель, до известного градуса теплоты, потом подвергнем его действию воздуха и мало-помалу внесправим алмаз, избавим вас от забот сохранять такой драгоценный камень. Если вы когда-нибудь поедете в Индию, мисс Беррендер, не берите с собою подарка вашего дяди. Индийский алмаз является предметом религиозного культа в Индии. Я знаю один город и один храм в этом городе, где ваша жизнь не продлилась бы и пяти минут, появись вы с этим украшением. No. In no.